Глава 44. Разбор полетов. Они не говорили до тех пор, пока не припарковались около большого сетевого отеля на дублере трассы 88. Было почти полвосьмого, и мартовские сумерки уже сгустились. На парковке зажглись фонари, и в их свете казалось, что сейчас ни день и ни ночь. «Наверное, так должен был выглядеть день на планете, где солнце холодного голубого цвета и все краски от этого тусклые». Ким сел к Горни на переднее сиденье, и они обсудили свой спектакль. «Как вы думаете, добрый пастырь проглотит наживку?» — спросила Ким. «В общем, да. Он может, конечно, что-то заподозрить. Похоже, он вообще очень подозрителен. Но ему придется что-то сделать» а чтобы что-то сделать, нужно будет обнаружить себя. В той ситуации, которую мы ему обрисовали, самый большой для него риск — это бездействие. Это он поймет, с логикой у него все прекрасно. Как вам кажется, мы справились? Ты справилась превосходно. Очень естественно держался. А теперь послушай меня, переночуй сегодня в этом отеле. Не открывай никому, ни при каких обстоятельствах. Если кто-нибудь будет уговаривать тебя открыть, сразу же звони на пункт охраны. Договорились? Утром позвонишь мне». «Хоть когда-нибудь. Мы будем в безопасности». Гурни улыбнулся. «Думаю, да. Надеюсь, что после завтрашней ночи мы все будем в совершенной безопасности». Ким закусила губу. «Какой у вас план?» Гурни откинулся на сиденье, глядя на желчное сияние фонарей. «Мой план в том, чтобы выманить доброго пастыря. Пусть он сам себя выдаст, но это завтра ночью. А сегодня я планирую вернуться домой и отоспаться за два дня». Ким кивнула. «Хорошо». Потом помолчала. «Ладно, я пойду сниму номер». Она взяла сумку, вышла из машины и направилась в отель. Когда Ким скрылась в вестибюле гостиницы, Гурни вышел из машины и лег на спину под задним бампером. Без особого труда он открепил маячок. Затем снова сел в машину, развинтил устройство отверткой и вынул батарейки. С этого момента и до последней схватки он решил скрывать от пастыря свое местоположение.